Когда девочка уже совсем поправилась, к Жермени пришла проститься ее сестра Швея, несколько лет назад вышедшая замуж за слесаря. Ее муж вместе с несколькими товарищами завербовался на работу в Африку, и она решила ехать с ним. Она предложила Жермени вместе со своим собственным ребенком увезти племянницу. Они берутся воспитывать девочку. Жермени нужно только оплатить ее проезд. Рано или поздно ей придется пойти на эту разлуку из-за мадемуазель. К тому же девочка приходится племянницей не одной только Жермини. Она говорила и говорила, стараясь заполучить девочку, чтобы потом, разжаловив сестру письмами, вытягивать из нее деньги, держать в тисках ее сердце и карман. Нелегко было Жермини расстаться с малышкой. Она словно вложила в нее собственную жизнь». Ее привязали к ребенку тревоги, которую он ей доставил, жертвы которых потребовал. Она отняла, отвоевала его у болезни. Эта детская жизнь была сотворенным ею чудом. Однако Жермени понимала, что никогда не сможет взять девочку к мадемуазель, которая была стара и, как все старые люди, утомлена годами, нуждалась в покое и никогда не согласилась бы терпеть у себя в комнатах шумную ребячью возню. К тому же по всему дому, а потом и по всей улице, поползли слухи, что малышка — дочь Жармини. Жермени открылась хозяйке. Мадемуазель Доварандель давно все знала. Знала, что служанка взяла на воспитание племянницу, но делала вид, будто ей об этом ничего не известно. Закрывала глаза, чтобы ничего не видеть и ничему не мешать. Она посоветовала Жермени отдать девочку сестре, объяснив невозможность пребывания ребенка в доме, и дала денег на переезд всей семьи. Эта разлука была тяжелым ударом для Жермени. Она почувствовала себя одинокой, никому не нужной. С тех пор, как девочку увезли, Жермени некого было любить. Сердце ее тосковало, в душе было пусто. И она снова обратилась к религии, отдавая церкви нерастраченную нежность. Через три месяца Жермени узнала, что ее сестра умерла. Зять, один из тех рабочих, которые вечно жалуются и нычут, рисовал в напыщенных и чувствительных фразах свое печальное житье. За похороны все еще не уплачено. Он болен лихорадкой и не может работать. На руках у него двое малышей, не считая племянницы. Семья сиротела, даже суп и то некому сварить. Жермени расплакалась, читая это письмо. Потом она мысленно представила себя в этой страшной Африке, в этом доме, рядом с этим несчастным человеком, рядом с несчастными детишками. В ней начала пробуждаться смутная жажда посвятить себя кому-нибудь. Вслед за первым письмом посыпались другие, в которых зять благодарил Жермени за помощь и расписывал свою нужду, одиночество, постигшую его беду в еще более выспренних выражениях. которые он, как многие парижане, подчеркнул из воспоминаний об уголовной хронике и дрянных романов, случайно им прочитанных. Поверив в это вымышленное горе, Жермени уже не могла избавиться от мыслей о нем. Ей слышался детский плач, зовущий ее из-за моря. Она все тверже, все непреклоннее решала уехать и строила планы будущей жизни. Ее преследовала эта Африка, это слово, которое она на все лады повторяла про себя. Мадемуазель Доварандейль, видя, как она задумчиво и грустна, спрашивала, что с ней случилось, но Жармини упрямо молчала. Она мучилась, разрываясь между тем, что считала своим долгом, и тем, что ей представлялось неблагодарностью между своей госпожой и детьми своих сестер. То она думала, что не может покинуть мадемуазель, то ей казалось, что Бог разгневается на нее, если она оставит на произвол судьбы семью кровных родственников. Она окидывала взглядом комнаты и повторяла «Я должна уехать». Затем начинала тревожно думать, что без нее мадемуазель немедленно расхворается. Другая служанка при одной этой мысли Жермени чувствовал укол ревности, и тут же ей представлялось, что кто-то отнимает у нее хозяйку. В другие минуты, охваченные религиозным пылом и жаждой самоотречения, она готова была целиком посвятить свою жизнь зятю. Она хотела уехать к этому человеку, которого всегда недолюбливала, с которым была в плохих отношениях, который грубостью и пьянством свел в могилу ее сестру. И все, что ее ожидало в его доме, и чего она боялась, неизбежность страданий и страх перед ним, лишь подстегивало Жермени. Воспламеняла ее, томила страстной, нетерпеливой жаждой самопожертвования. Это желание мгновенно исчезало. Стоило мадемуазель сказать слово, сделать жест, Жармини приходила в себя и только дивилась прежним своим мыслям. Она чувствовала себя полностью и навеки связанной с мадемуазель Доварандеиль и ужасалась тому, что осмелилась хотя бы подумать о разлуке. Эта внутренняя борьба Продолжалось два года. Потом Жермени случайно узнала, что через несколько недель после смерти сестры умерла и племянница. Зять скрыл ее смерть, чтобы Жермени не выскользнула из его рук, чтобы она приехала к нему в Африку и привезла свои жалкие сбережения. Это известие развеяло все ее иллюзии, и она сразу излечилась. Ей даже не верилось, что когда-то она хотела уехать. Приблизительно в это время судебными властями была продана с торгов небольшая пустующая молочная лавка в конце улицы Лаваль. Молочную заново отделали и покрасили. На стеклах появились желтые буквы надписей, в витрине пирамиды из шоколада компании колониальных товаров и раскрашенные банки кофе в с графинчиками ликеров. Над дверью зацверкала жестяная вывеска в виде разрезанного пополам молочника. Новая владелица молочной, которая таким путем старалась привлечь клиентов, было лет 50. Несмотря на непомерную толщину, она все еще сохраняла черты былой красоты, теперь заплывавшей жиром. Ходили слухи, что лавку она купила на деньги, завещенные ей стариком, у которого она служила до самой его смерти, где-то возле Ланграна, своей родине. Она оказалась землячкой Жерминии. Правда, не из той же деревни, а из соседней. Хотя владелец и и служанка мадемуазель де Варандель прежде никогда не встречались и не знали друг друга в лицо, но у них были общие знакомые, общие воспоминания об одних и тех же местах. Толстуха была льстива, слащава, приторно любезна. Она всем говорила «моя красавица», сисюкала, «ребячила с ленивой томностью, присущей разжиревшим людям». Она ненавидела грубые слова, легко краснела, по пустякам обижалась, обожала тайны, любила обо всем говорить доверительно, сплетничать, шептаться. Ее жизнь проходила в болтовне и причитаниях. Она была полна сочувствия к другим и к себе, вечно сокрушалась по поводу своих невзгод и своего пищеварения. Объевшись, она с пафосом заявляла «Я умираю». Несварение превращалось у нее в трагедию. Это была натура чувствительная и слезливая. Она плакала по любому поводу. Ударили чью-то лошадь, кто-то умер, свернулось молоко. Она плакала, читая отдел происшествий в газете, плакала, глядя на прохожих.